Глава 25. Очнулась от разрывающей боли. Словно горела на костре, не в силах двигаться, но в состоянии чувствовать. Поднялась и осмотрелась по сторонам. Риса. Ей больно. Только подумала уйти, но не могла сдвинуться с места. Вадим крепко сжимал в объятиях. Белая волчица. Усыпи его. Молчание в ответ. Только хотела повторить, как услышала. Нет. Я приказываю тебе. Нет. Начала давить мысленно, представляя, что это я сама делаю. Когда открыла глаза, увидела взгляд белой в туманной дымке. Она с обидой смотрела на меня, затем исчезла. Посмотрела на своего мужчину и ласково провела по щеке. Не хотелось, чтобы этот момент исчез, но это неизбежно. Лишь в моем сердце оно будет вечно. «Прости меня, но я не могу допустить, чтобы ты мне помешал. Я не смогу жить с тем, что ничего не сделала для своей сестры. Не могу дать ей умереть». Поднялась и, вновь закрыв глаза, обернулась волчицей. Она некоторое время стояла у спящего Вадима, а в следующее мгновение махнула хвостом и побежала к вещам. Так было странно, удивительно и волшебно. Наслаждалась каждой секундой и не могла насытиться. Оказавшись у нужного дерева, переоделась и пошла на выход из леса. Прошла больше десяти метров и тут остановилась. Была не одна. Точно. Не сомневалась в своих ощущениях. За мной кто-то наблюдал. Осмотрелась и заострила внимание на дальних деревьях. Там в тени дубов кто-то стоял. Да, со злостью и презрением. Только вот запаха не было. Совсем. Вдруг послышался грохот и увидела подъезжающую машину Эдуарда. Когда ехала с Вадимом в лес, скинула ему сообщение, чтобы был поблизости. Он вышел и спросил. «Что ты надумала?» «Мне нужно к горному озеру». «Зачем?» «Отвези меня», — попросила и села на пассажирское кресло. «Ты сумасшедшая!» Целитель стоял рядом, не давая мне возможности закрыть дверь. Я ведь знаю, что ты удумала. Пока не поздно, одумайся. Я хочу ей помочь. Нет, я не буду тебе помогать. Ты погибнешь, и ей не поможешь. Это мне решать». Эдуард только с недовольством кивнул и обошел машину, чтобы сесть за руль. Всю дорогу слышала его сердитое сопение Уже когда подъезжали, услышала. «Я очень жалею о том, что показал тебе листки с обрядом. Эгоистично с моей стороны. Но я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Не хочу. Ничего не случится. Да пойми ты. Я ведь хотел, чтобы ты её спасла, и мне было неважно, какой ценой. Когда понял, что ты триада-близнец Рисы, сразу решил, что спасу её через тебя. Я не просто был другом, а... Он тяжело вздохнул, открывая свои самые сокровенные секреты. Любил её, но она меня нет и не полюбит. Но я верил, что после случившегося она не будет испытывать к нему таких чувств. Понимаю, с грустью проговорила, сожалея, что его чувства не взаимны «Ничего ты не понимаешь. Я не хочу, чтобы с тобой случилась беда. Не хочу. Тогда, когда ко мне пришла Иния и попросила позаботиться о Рисе, защитить ее от высшего триада, я не поверил, сказал, что это глупость. А она знала. Знала. Ей приснился сон. Она говорила про отца, про мать, как прятала ее. «Подожди, ты о чем?» Мне тоже приснился сон, что последнее, что увижу, это полную луну на дороге и синие глаза. «Подожди, ты о чем говоришь?» в том обряде Важно заставить и направить триаду на пустой сосуд. А дальше ты поймёшь, что делать. По легенде считается, что только чистая жертва может дать жизнь. Только чистая. Ты видел, как умрёшь? Его слова не давали покоя. Почему он тогда здесь? Ведь именно в эту ночь полная луна. И именно в это мгновение мы на дороге. Я видел, как умирают они. И видел свою смерть. Глупец! Закричала, ругая себя за бездушие. Зачем позвала его? Зачем? «Тогда уезжай! Уезжай!» «Ну...» Он вдруг застыл на месте, показывая рукой вперёд. «Это она?» Повернулась и увидела Рису. Сестра стояла на дороге, а руки в крови. Она мотала головой и плакала. «Уходи!» — закричала она. «Как она сюда добралась? Меня искала? Столько вопросов!» Повернулась к Эдуарду и с надеждой попросила. «Ты уезжай! Сейчас! Немедленно!» «Нет! Не смей к ней идти! Вера!» Громко кричал он, хватая меня за руку. Держалась за ручку дверцы, отпихивая его. Только хотела потребовать, чтобы успокоился, как вдруг он выдал страшный вопль. Устремила взор туда, куда смотрел целитель, наблюдая, как из леса выходит кто-то в тёмном одеянии. «Ес, yes, Ахнула и выскочила из машины, бросившись к Рисе. Она повернулась и смотрела на тень, приближающуюся к ней, дёрнула её за руку и поволокла к машине. «Отпусти!» — шептала она, пытаясь меня отпихнуть. «Ну, уже нет!» С возмущением рявкнула и открыла салон, толкая её и закрывая дверь, когда уселась рядом. «Быстрее!» — закричала, но особо не требовалось. Эдуард, без моих наставлений, рванул вперёд, направляясь к основной дороге. Только вот подумала, что всё хорошо, как увидела волка. Волка, бегущего за нами. Старого, облезлого. «Он за нами!» — пробубнила, пытаясь вспомнить, где его видела. «Зачем ты помогаешь мне?» — услышала слова сестры. «Ты же знаешь, что я натворила. Почему?» Посмотрела на неё и буркнула. «А как ещё? Ты же моя сестра!» Она изумлённо смотрела на меня, а я уставилась в заднее стекло, тут же хмурясь, когда поняла, что никого нет. Отстал. Медленно обернулась, планируя с облегчением выдохнуть, как закричала, увидев на дороге молодого волка. Эдуард резко крутанул руль вправо и повёл машину в сторону, от отчего на большой скорости полетели в квет Открыла глаза и увидела, как тень наклонилась над Эдуардом, открыв рот. Задохнулась от ужаса. Сейчас эта тварь его выпьет? Нет. Схватила за руку рису и поняла, что она тоже смотрит. Сейчас сестра выглядела нормальной и даже здоровой. Огляделась и только хотела сказать, что нужно помочь, но она показала в сторону леса и еле слышно сказала. «Пока он пожирает его, мы можем скрыться «Но ты уже не поможешь ему. Его нет. Нужно идти к дому следаров», — убеждала девушка, начиная дергать мою руку. «К дому следаров?» Сдавленно повторила, не двигаясь с места. «Но ведь Эдуард там. Нужно помочь». Сестра кивнула и потащила за собой, стараясь говорить как можно тише. «Пока он питается». Остановилась, понимая, что не смогу уйти. В «Тот раз меня спас Назаров. Он смог, и я попытаюсь. Не могла я его вот так оставить». Круто дернулась в сторону, отталкивая Рису от себя. Набрала воздуха в легкие и быстро побежала к этой тваре и целителю, со всей силы толкая эту мразь в сторону. Не понимала, откуда силы, но злость и отчаяние накрыли с головой. Неподатное существо взвыло, на что громко закричала. Чёрная триада в груди всё взбунтовалась. Моментально из меня волной вышла триада и откинула пожирателя в сторону, ухватилась за больное лицо Эдуарда и поняла, что вовремя успела. Сдавленно улыбнулась и выдохнула: "Ты как?" Целитель поражённо смотрел на меня, а потом начал кивать головой, дрожащей рукой хватаясь за меня. Столько счастья видела в его глазах, что хотелось улыбнуться, но из-за страха умереть только смогла выдохнуть. «Пошли!» Ощутила рывок и подняла голову. Риса вернулась за нами. Она тяжело дышала, показывая на триаду и мага, а потом в захлёб запричитала. «Быстрее! Что расселись! Скоро силы чёрные иссякнут!» Больше не требовалось слов. Спустя минуту мы бежали. Втроём. Риса помогала вести Эдуарда, который пыхтел, сопел, но двигался вперёд. Иногда чувствовала его взгляд, но он ничего не говорил, лишь странно бубнил себе под нос. Дом показался вдалеке, готова была закричать от счастья. «Там же охранная система, там спасение!» Только бы добежать. Оставалось совсем немного, когда почуяла запах псины. «Волк! За нами бежал! Молодой волк!» Страшно, но на секунду я решила, что это не тот, не пожиратель, но ведь больше некому. «Значит, это белый волк с черными пятнами и есть наш преследователь!» Такого оборотня я ещё не встречала. Глянула на Рису и выдохнула. «В дом. Нужно в дом». Она кивнула и стала бежать сильнее. Удивлялась ей. «Очень выносливая и сильная. А ведь в последний раз, когда мы виделись, она выглядела плачевно. Что изменилось? Или связь с Олегом сделала её сильнее?» Моментально учуяла приближение волка. Он дышал мне в спину. Развернулась и встала, как вкопанная, отталкивая от себя целителей сестру. «Бегите». «Нет». Не согласился Эдуард, стараясь руками что-то сотворить, но у него ничего не получалось. И тут он с ужасом прохрипел «Смотрите!» Откуда ни возьмись, стали выходить волки белой стаи. Только вот запах был не Назарова. Они следовали за тем, кто уже шёл на меня. «Неужели Артур? Брат Вадима?» Не могла поверить. Всё не так. Втянула воздух и поняла, что не всё потеряно. Львы. Я чувствовала их. «Царёвы здесь!» прокричала в глаза волку с ядовитыми желтыми глазами, двигающемуся на меня, и крикнула в сторону. «Уходите!» «Нет!» прорычала Рисе и, бросив Эдуарда, выбежала впереди меня в тот момент, когда волк бросился на меня, желая ухватить за шею. Острые зубы впились вплоть с девушки, и я услышала крик боли. С ужасом смотрела на хрупкое тело, падающее на землю. Рядом стоял Артур, довольно ухмыляясь. «Хочешь их спасти? Отдай мне силу триады!» с ухмылкой процедил парень. «Только так ты их спасешь!» Покачала головой, надеясь, что Царёва успеет. Очень бы хотелось. «Зачем? Зачем тебе всё это?» Громко закричала, пытаясь понять, почему при такой силе он не убил меня тогда. Почему просят силу сейчас? Что изменилось? Но там, на поляне, я чувствовала совсем другое. Раздался рык и увидела, как с трёх сторон на волков шли чёрные львы. Они так злобно, яростно двигались, что с облегчением посмотрела на Артура и процедила. «Не быть тебя Альфа и Волк, если только ковриком в ногах Альфы». «Посмотрим», — прорычал он и только пошел на меня, как я закричала. «Белые и черные триады!» Чувствуя, как силы покинули меня, повернула голову и увидела Эдуарда. Он покачал головой и вдруг закричал. «Нет, оставь силы, отзови и уходи». «Я не могу». «Отзывай!» Потребовал он, и тут от него пошла синяя магия, но не такая, как у пожирателя, а целебная, направленная на волка. Она его стала душить. «Отзывай!» Кивнула и еле слышно пробормотала. «Вернуть! Я все хочу вернуть!» «Триады!» Приказала и в следующее мгновение ощутила, что силы вернулись. Открыла глаза и увидела, как волк пытается вырваться из синего обруча, затянувшегося у него на шее. «Уходи!» Услышала вновь голос Эдуарда. Не теряла больше времени, бросилась к сестре и, ухватив за талию, приподняла и понесла к дому, сдавленно приговаривая. «Давай, Риса, помогай же мне, пожалуйста!» Она выдала что-то неразборчивое и измолчала. Её грудь и шея были в крови. «Давай, ещё немного!» Она пыталась, пусть даже не могла говорить. Кровь лилась изо рта, когда открывала его. Я опустилась ниже, чтобы нам было удобнее идти, и потащила её. Кое-как, но получилось. Когда оказалась на крыльце, повернулась и чётко сказала «Триада». Дверь открылась, и я счастливо выдохнула, помогая сестре. Втянула её и тяжело вздохнула, наблюдая, как передо мной закрылась дверь. Никто не зайдёт. А там а львы рвут волков, пока Эдуард душит пожирателя. Они ему помогут, всё будет хорошо. Только подумала о сестре, как услышала её голос. Они не смогут его уничтожить. Почему? Только чёрная следаром сможет, лишь она. Но... Иния рассказывала. Хрипела она, показывая на картину с женщиной. Она говорила... Переживала за сестру. Она с каждой секундой выглядела всё хуже и хуже. Присев рядом, понимая, что всё плохо, вновь перехватила Рису за талию и повела её в зал. Почти тащила на себе. Уложила и спросила. «Ты вспомнила?» «Нет, я не знаю. Просто я чувствую. Отрывки из воспоминаний. Не понимаю. Я сейчас помогу. Вылечу тебя». «Не трать силы. Они понадобятся». Триады не всесильные, есть свой резерв. «Тогда схожу за аптечкой, тебе нужна помощь», сказала и сделала шаг, но она остановила словами. «Подожди, иди сюда». Приблизилась и взяла её за руку, смотрела, как дрожат веки, как тяжело дышит, и не могла себе представить, что умрёт сейчас у меня на руках. Если нужно победить, то ей. Она подготовлена, всю жизнь, знала, кто она, и уже работала триадой вместе со следарами, а я не смогу. Глупо было надеяться на чудо. Силой сжала ладонь, пытаясь найти связь с рядами. «Что нужно делать?» «Что ты делаешь?» Грубо рявкнула она, пытаясь отобрать руку. «Ты поймёшь», — прошептала и погрузилась в свои ощущения. Чувствовала жар от наших рук, но боли не было. Совсем. Не как обычно, когда общалась с рядами, Что-то не то. Послышался странный звук, и я обернулась, тут же понимая, что я во сне или в прошлом. Передо мной появилась красивая женщина с осиной талией в белом платье. Она улыбнулась мне и проговорила. «Пойдём, я покажу тебе». Молча последовала за ней, пытаясь понять, я в настоящем или в прошлом. Но, отмечая солнце в окне и как всё обставлено в доме, всё же поняла, что сейчас я в воспоминании рисы. «Ты сказала Олегу?» «Сказала», — повторила за ней, не зная, о чём разговор. «О чём нужно было ему сказать?» «Да, про ребёнка». Прожона открыла рот и повела головой, понимая, что, оказывается, Риса была беременна. Но как? Ведь обрать не чувствуют Не переживай, всё будет хорошо. Хотя выходить в чёрную следару куда сложнее, чем родить обычного ребёнка. Странно. Она смотрела на меня и словно видела насквозь. По коже пошли мурашки, будто всё было по-настоящему. Только вот не могла разобрать, во сне я действительно ходила по пустому дому, вспоминая прошлое. Мы поднялись и вошли в комнату, где, я точно знаю, было пусто, а сейчас столько игрушек, чудесная кроватка, ковёр с длинным ворсом, на котором спала девочка. Она подняла её и прижала к груди. Ох, и так всегда. Я не засмеялась, поглядывая на кроватку, чтобы уложить туда свою девочку. Вдруг нахмурилась и сказала. «Тебе нравится?» Не поняла, что именно мне должно нравиться или нет. Посмотрела и увидела картину. На ней была изображена девушка с чёрным цветком на сердце. «Что это значит?» «Это ты, а в твоей груди чёрный следар. Даже если не сейчас, то ребёнок будет следаром. Ведь сердце знает. Именно оно выбирает». Старалась понять смысл фразы, как вдруг она строго выдала. «Не смейся, Риса», — так говорила мама. Она всегда в это верила, но не понимала смысла. А когда поняла, стало поздно. На красивом лице появилась грусть. Она уложила светловолосую девочку в кроватку и продолжила. «Мне приснился страшный сон, но я надеюсь, что он не сбудется. Но если это наша судьба, то ты должна знать и верить. С черной розой на сердце ты сможешь уничтожить самого могущественного триада, поэтому никто не должен знать. И именно поэтому я ушла из дома, чтобы он не узнал. Я чувствовала. Ты не поймешь, но силы и магия меняют оборотней». Внезапно встряхнулась и поняла, что сон рассеялся. Риса лежала на диване, без сил, но пыталась улыбаться. Я всегда хотела иметь сестру, но даже не мечтала о близняшке. Мама не говорила мне. «Никто. Олег тебя нашел». Тяжело вздохнула и произнесла. «Темно и больно, но это правильно». «Она со мной прощается?» «Прости. За все». Покачала головой и, взяв ее за руку, выдохнула. «Я поняла». «Что поняла?» «Это не я. Это ты его можешь уничтожить». «Он управляет мной. Но сейчас я не чувствую. Только знаю, что выжидает. Он зол, но верит» что всё у него получится. Он всегда долго наблюдает за своими жертвами. «Нет, если ты будешь сильна», — выдохнула и закрыла глаза, силы сжимая её ледяные ладони, с тоской в сердце выдыхая. «Я хочу спасти её. Пожалуйста». Туман. Всё заволокло дымкой. На мгновение потерялась и пришла в себя, оказавшись перед высокой красивой девушкой. Она улыбалась мне, а затем бросила взгляд в сторону, где чуть дальше у стола стояла девушка во всём белом. Она перебирала какие-то травы и кривилась, и если что, не нравилось Услышав звук, чуть крутанулась и увидела девушку с чёрными волосами. Она сидела на кресле и листала журнал, раздражённо перелистывая. Задрала голову на какой-то миг и отвернулась. «Мы одно целое. Не отказывайся от своего дара. От нас. Получается, это та действительность, что меня ждёт? Я с ними одно целое». Милая девушка положила руку на моё плечо и выдохнула. «Ты ведь любишь своего мужчину». И теперь сможешь быть с ним. Тебя будут уважать, ценить и оберегать. Подумай, от чего ты хочешь отказаться?» Отступила на шаг. «Ты меня так долго ждала?» Продолжала она. «Почему отказываешься? Вместе мы сможем много». Повела головой, но когда она приблизилась настолько близко, не удержалась и провела пальцами по щеке. Нежная кожа напоминала шерсть серой, такая шелковистая, и все же... Я облизнула губы и уверенно выдохнула. «Я хочу спасти ее! Хочу! Спасите ее!» Моментально всё погрузилось во тьму, и тут внезапно пошёл снег. Небольшие снежинки, а потом повалил хлопьями. Белые барханы везде и повсюду. В считанные секунды стало так холодно, что на ресницах появился иний. Я тряслась, пока не увидела что-то дрожащее в стороне. Маленькая, беззащитная, светящаяся девочка. Подползла к ней, прижала её к себе и тихо прошептала. «Сейчас тебе будет тепло». Только укрыла её, и моментально всё исчезло в солнечных лучах, накрывая нас. Приходила в себя. Непонимающе посмотрела вперёд и увидела взгляд сестры. Сосредоточенной, удивлённой и пронзительной. Она смотрела на меня с восхищением и в то же время злилась. «Ты что наделала?» Я поднялась и поняла, что что-то не так во мне. Я совсем не чувствовала свою волчицу. Попыталась призвать, но ничего в ответ не услышала. Как и триад не ощущала. В груди лишь пустота. На глазах появились слёзы. На мгновение стало так больно, что не могла дышать. «Луна, что же я натворила?» «Как ты могла?» Услышала голос сестры. Она звала и дергала меня за руку. В следующую секунду очутилась в теплых объятиях девушки. Риса с такой силой сжимала, что могла дышать лишь с трудом. «Они ушли?» «Да, я чувствую их!» Выдохнула Риса, еще сильнее сжав. «Ты должна им помочь». Она кивнула и сказала. «Будь здесь, никуда не уходи». Кивнула, наблюдая за тем, как она шла. Такая уверенная, сильная и непобедимая. Совсем не та безликая, уставшая, слабая девушка, которую увидела в старом дворце следаров. Она резко повернулась и выдохнула. «Спасибо за жизнь!» Кивнула, вдруг ощущая волнение с каждым ее шагом к двери. Дверь хлопнула, погружая весь дом в тишину. Только когда осталась одна, пребывая в абсолютной темноте, поняла, что что-то не так. Запах. Тот, что ощущала на поляне, когда пожиратель планировал перекусить Эдуардом. Медленно повернулась и уставилась вперед. Там в проходе отражалась тень в капюшоне с синими глазами. Забыла, как дышать. Сразу вспомнила о том, что говорил Царев о том, что Ессор «Yes, действует хитро, чужими руками, обещая им силу и власть, выискивая слабые стороны своих жертв. Отошла на шаг. Сейчас я не чувствовала тех запахов, что чувствуют оборотни, но точно уловила один. Старческий, с нотками сандала и запахом еды на одежде. Такой я улавливала только у одного оборотня. Ты опоздал. Твоя дочь дала мне подсказку. Триада убьёт тебя. Шаг. И на свет от луны вышел старик. Он с презрением посмотрел на меня и выплюнул. Ничтожная тварь. Нужно было сразу понять. Когда любишь, не держишь фото родных перевёрнутыми. И когда лечила тебя, я видела глаза твоей дочери. В тот момент она поняла, что это ты, высший триад. Поздно поняла. Ты... Ты убил свою дочь внучку. Как ты мог? Он криво усмехнулся и проговорил. «Магия. Она искушает. Жажда убивает сознание, меняет сущность. Тебе, никчёмной девчонке, этого не понять. Риса уничтожит тебя», — сказала, начиная отодвигаться в сторону. «Ты глупа. Всё вышло так, как я и задумал. Её сломить будет легче, а теперь я уничтожу сосуд. Сердце чёрной розы — проклятье триада». «Вот как? Надо же!» — отступала дальше, пытаясь понять, когда нужно побежать. Как же плохо быть простой и бесполезной, но сдаваться не собиралась. Сделала шаг и выдохнула. «Ты мне ничего не сделаешь. Никто не поймёт, что это я. Никто!» С паникой посмотрела на него и поняла, что момент пришёл, если уже не поздно. Вскрикнула и бросилась прочь, переживая, что не успею. Мне бы только добежать до двери и нажать кнопку. Очень быстро бежала, как мне казалось, но недостаточно. Уже дотронулась до заветной стены, понимая, что почти спасена, как меня откинула куда-то вглубь коридора. Боль отозвалась во всём теле до такой степени, что не могла дышать. Сейчас очень точно поняла, какие люди хрупкие и слабые. Очевидно, он задел меня когтями. Такое ощущение, что распорол живот. Я не могла посмотреть вниз, как, впрочем, нормально сделать вдох. Будаев шёл на меня. Схлипнула и что из сил закричала. «Триада!» Старик закричала, бросился ко мне, вновь когтями впиваясь в тело, отчего в глазах побелела. Такая невыносимая боль. Сквозь туман... Услышала рычание и крик зверя, ощущая газ. Не могла дышать, задыхалась. И вдруг лицо надо мной. Синие глаза смотрели на меня, прожигая, уничтожая, а потом навсегда закрылись. Ничего не понимала, лишь слышала голоса. Крики где-то там. Терялась, понимая, что нет сил. Хотелось закрыть глаза. Сильные руки обхватили за талию. Пусть ничего не чувствовала, но точно знала, что рядом Назаров. Прижалась, радуясь, что он со мной. Пришел? Только как? Вадим крепко держал меня, выдыхая волосы. «Подожди немного. Ещё немного». Видела сквозь туман. Всё плыло. Было больно говорить, но не могла молчать. «Как ты...» «Чары рассеялись, когда ты отдала силы триады сестре». «Она...» «Пожирателя больше нет, и Артура с его шавками». «Кирилл и Риса справились». «Это был он, отец Инии». «Мы знаем, знаем, всё хорошо», — срывающимся голосом произнёс Назаров и провёл ладонью по волосам. «Потерпи, девочка». Почувствовала освежающий воздух и стало легче. На мгновение посмотрела в сторону и увидела Рису. Она подбежала ко мне и выдохнула. «Как ты? Что чувствуешь? Ты справилась?» Волновал лишь этот вопрос. «Да, прости, триад был в доме. Ждал. Знал, что ты отдашь мне силы и ждал момента. Он воспользовался паролем своей дочери. Знал его. Не выдержала и заплакала. «Все хорошо. Успокойся. Теперь я рядом». Улыбнулась сквозь слезы и прошептала. «Я так рада. Выдавила, и, замечая, с каким страхом смотрит на меня, Вадим спросила. «Что там у меня?» «Не переживай, всё будет хорошо», — уверенно сказала Риса, начиная поднимать мою водолазку. «Вылечи её», — раздалось рычание моего волка. «Я сама знаю, что мне делать», — зарычала девушка, ему в ответ и выдохнула. «Отойдите». «Я никуда не отойду», — послышался голос Кира, оказавшегося рядом. Он присел и с ухмылкой выдал. «Ну что зеленоглазая? Вляпалась по доброте душевной?» пыталась улыбнуться, но было тяжело. Только кивнула. «Не вздумай мне тут умирать». Не знала, кто сказал, но подозревала, что Кир. Я же смотрела на Вадима. Видела только его взволнованное лицо. Чувствовала его руку, сжимающую мою. «Держись, девочка!» — вновь и вновь шептал он. Кое-как улыбнулась и поняла, что не могу больше смотреть. Закрыла глаза и потеряла сознание.